Глава 9. Мой хозяин Рибой. Говорят, что до реставрации рябы были в моде, но сейчас, когда заключен японо-английский союз, рябы лица представляются несколько старомодными. Количество рябых в наше время изменяется обратно пропорционально росту народонаселения, и в ближайшем будущем рябы вовсе исчезнут. Этот вывод сделан на основании медицинской статистики, против которой даже я, кот, ничего не могу возразить.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 С того дня, когда среди преподавателей исчезнут люди, подобные моему хозяину, ученикам придется для разрешения проблемы отношения рябин к физиономии бегать по библиотекам и музеям, тратя на это столько же времени и энергии, сколько тратится в наши дни на изучение быта древних египтян. С этой точки зрения рябин и хозяин исполняет свой долг молча и незаметно. Впрочем, хозяин вовсе не имел это в виду, когда усеял свою физиономию оспинными болячками.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 Мать даже не подозревала, сколько хлопот доставит хи-дитя. Как не бывает дыма без огня, так не бывает глупого человека без мутных глаз. Глаза являются зеркалом души. Ну а душа у хозяина дырява, как темпосен, и глаза его тоже, как Темпосен. При всей своей величине ничего не стоит. Темпо-сен мелкая монета с отверстием посредине. Теперь хозяин принялся щипать усы. Его усы никогда не умели себя вести.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 Такие люди из каждой фразы могут извлечь любой смысл. Для них вполне закономерны выражения типа «протухший уксус» и «мисо» являются героями Вселенной, и «выпив корейского жиншеня, надо устроить революцию». Спустя некоторое время хозяин разобрался, видимо, по методу «good morning», в этом труднейшем наборе слов и начал восторгаться. Какой глубочайший смысл. Сразу видно, что человек много занимался философией блестящей эрудицией.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 Имеется в виду буржуазная революция 1867-1868 годов. Если бы не Майтей, не знаю, что бы я стал делать. Хоть и говорят, что все в мире меняется, но все же род Сюгуна 300 лет. Видимо, Мэйтэй счёл, что старик несет чепуху, и перебил его. Род Сюгуну дядя, несомненно, хорош, но и эпоха Мэйдзи тоже превосходна. Наверное, в те времена не было Красного Креста? Не было...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 Ничего странного. В Японии издавна существует у иероглифов чтение Мемоку. Вот, например, иероглифы «червяк» читает «мимидзу». Почему? А потому что слово «мимидзу» означает «не имеющий глаз». То же самое с «легушкой». Иероглифы лягушка читают «каэру». Ну и ну. Если убить лягушку, она переворачивается на спину, потому и читает «каэру», что значит «перевернуться».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 Майтей остался. «Это твой дядя?» — спросил хозяин. «Это мой дядя». «Да-да», — произнес хозяин и задумался, сидя над забутони, засунув руки за пазуху. «Но чем не герой? Иметь такого дядя — одно удовольствие. Куда его ни приведи, он везде вот так. А ты, наверное, удивился». «Нет, не очень. Но если ты и теперь не удивился, значит, тебя ничем не проймешь. «В твоем дяде есть нечто...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 «Вот-вот, это самая молния. Ведь он уже лет 10 носится с ней. Не было у нас в общежитии ни одного человека, который бы не знал о молнии Йога Мукаку». Так мы звали докусена. Самое забавное в том, что, разгорячившись, он начинал все путать и говорил, «Весенний ветер прорезает молнию». Попробуй возразить ему как-нибудь, когда он будет, как обычно, болтать с самым важным видом всякую чепуху. Тогда он такое понесет, что все вверх ногами перевернется».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 явиться в полицейское управление Нихон-Дзуцуми. Какие предметы были у вас похищены?» «Похищены», — начал хозяин и вдруг замолчал. Он уже все забыл. Он помнил только о диких бататах, с сэмпэй-татара. Но необходимо было говорить, иначе он будет похож на уличного фигляра. Украли-то все-таки у него, а не у кого-то другого. Еще подумают, что он полоумный. И хозяин в отчаянии закончил. «Похищенные...» «Одна коробка диких ботатов». Вор, вероятно, едва удерживался от смеха и спрятал подбородок в воротник кимоно. Майтей расхохотался. «Да чего же тебе видно! Жали эти несчастные ботаты!» Только агент оставался необычайно серьёзным. «Дикие ботаты, кажется, не нашлись. Но все остальное найдено. Приходите, там выясним. Кстати, при возвращении вещей с вас возьмут расписку, не забудьте захватить личную печать. Явиться до девяти».